Владимир Санин Белое проклятие Читает Алексей Воскобойников Пугало ущелье кушкол Горы спят, вдыхая облака, выдыхая снежные лавины. Владимир Высоцкий Утром, продрав глаза, Я обычно отдергиваю штору и смотрю на небо и горы. У меня бывает все наоборот.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 Два я съел сразу, а два оставил про запас. Сказочная погода, март, бархатный сезон. Безоблачное небо, щедрое солнце, ослепительно белые горы, зажавшие с двух сторон наше благословенное ущелье. Седьмой год здесь живу, а не устаю любоваться. В хорошую погоду, конечно. В плохую, глаза бы мои не видели этого унылейшего на свете пейзажа. Особенно хороши горы.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 Такое мне только снится. Особое негодование вызывает Толстяк, который, как дрова, тащит на плечах великолепнейшие Рассиньолы. Лет пять назад таких у сборной команды не было. Академик в полголоса докладывает Ваня похудеть желает. Ну, академику Рассиньолы не жалко. Пусть худеет на здоровье. От моей квартиры до канатки с полкилометра, но я иду минут 20. На каждом шагу.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 Лиза, по всей видимости, жена, в Кушколе всякое бывает, откуда мне знать, что у них там в паспортах напечатано, подходит и сердечно благодарит. Я отмахиваюсь, пустяки, ваш муж. И глазом не моргнуло, наверное, в самом деле муж, и сам бы выбрался. Черта с два бы он выбрался, я его чуть ли не за шиворот вытащил из лавины, когда он уже ни Бен, ни Мэ не говорил. Вспомнил Сенюшкин его фамилия из Ташкента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 «Прощай, любимая!» Кресло ползет вверх в 10 метрах над склоном. Трасса на октау первоклассная, не хуже, чем в Альпах. И я с удовлетворением отмечаю, что средний уровень любителей за последние годы заметно вырос. Вот совсем юная девочка лет 15, а катается минимум по первому разряду. И парнишка, который пытается ее обогнать, совсем неплох. «Не сворачивай с расы!» — Аруя кивнул.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 Перепад высот до ущелья – километр двести метров. Есть где разогнаться, потешить душу и вывихнуть конечности. Зачем напялили на себя столько одежд? Негодующе спрашиваю у двух бронзовых красавиц, загорающих на соломенных креслах в бикине, и не дожидаясь ответа, качу к себе. Мое хозяйство – это щитовой домик из двух комнат с кухней, с довольно примитивной метеоплощадкой и скудным оборудованием.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 «Не понимаю», — отзывается Осман. «Незнакомое слово». «Молоток», — с уважением говорит Лёва. «Гвозди бы делать из этих людей». «Сейчас начнём», — соглашаюсь я. «Где остальные?» «Как приказано, роют шурфы на четвёртой», — докладывает Лёва. «Взрывчатка в Акия, детонаторы у Османа». Обычно четвёртую лавину, самую гнусную, за последние годы проглотила пятерых туристов и двух моих ребят. Мы обстреливаем. На сей раз в порядке эксперимента я решил начинить ее взрывчаткой. Повезем ее в Акье, этакой лодке плоскодонки на которой спасатели вывозят со склонов травмированных. На выход с вещами. Начинается рабочий день.